Волшебная палочка истории. Пепел Помпеи. Порой бывает, что беда, катастрофа, которая привела к смерти многих людей, для учёных оказывается лучшей помощницей. Так случилось с римскими городами Помпеи и Геркулану. Они погибли внезапно, в мгновение ока. И потому почти две тысячи лет назад, 24 августа 1979 года, Время в них остановилось. Эти города лежали на склонах громадного вулкана Везувий, рядом с нынешним итальянским городом Неаполь. Помпеи были довольно большим городом. Геркуланом же был невелик, но считался престижным местом отдыха богачей. К тому же оба города были портовыми. Их гибель произошла на глазах многих людей. В бухте находилось немало судов, с которых можно было наблюдать катастрофу. Очевидцы рассказывали, что день обещал быть жарким, над вершиной Везувия скапливались облака. Сам вулкан казался мирным и заснувшим навсегда. Зелень лесов и кустарников покрывала его до самой вершины. В Помпеях было шумно, в центре города на главной площади шли работы. Рабочие достраивали рынок и храмы, поврежденные землетрясением несколько лет назад. К рынку стекались повозки с виноградом, молодым вином и фруктами из окрестных садов. И вдруг земля вздрогнула. Над вершиной Везувия показался клуб дыма, который быстро рос, закрывая небо. Стало темнеть. Как ни странно, жизнь в городе продолжалась. Вулкан порой курился и раньше, но потом засыпал снова. Паника началась, когда облако накрыло город, и по крышам и мостовым, щёлкая как градины, начали молотить камешки лапилии, посыпался пепел, покрывая серым слоем красные крыши и белые стены домов. Люди спешно собирали вещи, связывали в узлы самое ценное, некоторые спешили к морю, чтобы нанять лодку. Но большинство жителей Помпеи остались в городе. Они укрывались от пепла и камней в подвалах, надеясь переждать эту неприятность. Но бедствие не кончалось. Спаслись только те, кто первым добежал до моря и смог отыскать лодку. Постепенно чёрная туча заволокла всё небо. Стало трудно дышать. Воздух наполнился ядовитыми газами, а слой лапилии становился всё толще. Вот уже под ним скрылись одноэтажные дома. Тогда же жители Помпеи, которые прятались в подвалах, решили бежать к морю. Они выбирались через крыши, в кромешной тьме, утопая в горячем гравии, задыхаясь, брели к воде. И тут сверху посыпался раскалённый пепел. Серые фигуры в сером городе под чёрным небом. А ведь всего несколько часов под солнцем грелся весёлый белый город. Всю эту жуткую сцену наблюдал римский учёный Плиний-младший, находившийся в тридцати километрах от Помпеи на том берегу бухты. Он писал, что мрак был подобен темноте запертого подвала. Тьма рассеялась только через три дня. К тому времени Помпеи были погребены под шестиметровым слоем пепла и камней. В городе погибло четыре пятых населения. Мало кто спасся и из Геркуланума. О Помпеях не то чтобы забыли — О гибели города говорили даже примерно представляли, где он находился. Но уже давным-давно на тех местах выросли деревни, на плодородной почве бывшем пепле раскинулись виноградники и сады. Но XVIII век стал веком просвещения. В Европе в первую очередь в Италии появились коллекционеры и знатоки античности. Правда, в ту пору под словом «музей» подразумевалось нечто совсем другое, нежели сегодня. Никого в эти музеи не пускали, потому что они были собственностью королей или вельмож. Одним из первых знаменитых коллекционеров стал неаполитанский король Карл Третий, который собрал в своем дворце сотни скульптур, найденных в Италии, и больше всего боялся, как бы их не увидел посторонний. Самому знаменитому из натаков древности археологу и писателю Винкельману удалось хитростью проникнуть в музей короля. И он описал... В своем труде некоторые статуи. Их величество были крайне недовольны поведением ученого, и ему запретили появляться в Неаполе. В 1768 году в Неаполь попал немецкий путешественник Вайнлинг. Ему удалось получить разрешение попасть в музей, а что было дальше, он описывает так. «Здесь даже не разрешает долго смотреть на произведение искусства, чтобы не успеть его запомнить». а уж о том, чтобы вытащить карандаш или блокнот, и мечтать не приходится. У меня родилась безумная идея воспользоваться ручкой ларнета, чтобы нацарапать на подкладке моей шляпы узор на мозаичном полу. Но мне пришлось это делать с крайней осторожностью. Я убеждён, что если бы хранитель увидел меня за этим занятием, он бы вырвал подкладку из шляпы. Вельможи короли... Прослышав об успехах своих соседей, тоже принимались собирать древности. А раз есть спрос, то появляются и охотники. Так что середину XVIII века считают датой рождения археологии. Разумеется, охотников за античными произведениями искусства не интересовали горшки или инструменты. Статуи и фрески — вот что можно было продать заказчику. Вот тогда и начались раскопки Помпеи. Именно Помпеи а не Геркуланума, потому что Геркуланум был залит многометровым слоем лавы, которая с веками стала камнем, а Помпея погребена под пеплом, мягким и податливым. Археологи начали вгрызаться в пепел, и оказалось, что большой римский город, погибнув в несколько часов, сохранился под слоем пепла. Всё, что не поддалось температуре — камень, керамика, мостовые, стены домов и даже фрески на стенах — сохранилось. Дерево, кожа и прочие горючие материалы исчезли. Но и того, что осталось, хватило, чтобы разгадать многие тайны жизни горожан. Ведь многие детали быта, то, что нам кажется обыкновенным, пропадают для потомков без следа. Давайте представим, что кто-то через две тысячи лет будет вести раскопки в Москве. Ему будет куда легче знать о знаменитых и всеми путешественниками описанных вещах и изданиях. Вот найдет он конный памятник и прочтет золотые буквы, выбитые на постаменте. И сразу скажет, ах, это же памятник маршалу Жукову, или это же монумент Юрия Долгорукова. А если памятник окажется пешей, то станет ясно, это Пушкин или Тимирязев. Но давайте спросим будущего археолога. Как люди попадали в большие подземные туннели, которые назывались метро? А что они делали в зданиях, на которых сохранилась большая буква М? А как они защищались от дождя? Нелегко будет ответить на эти вопросы. Что не вопрос, то тайна. Ну где археологу отыскать билет на автобус или карточку метро? А как ему догадаться, что в доме с буквы М Люди жевали Биг-Мак, потому что это место называлось Макдональдс. А зонтики все давно сгнили. Так бывает с любой древней цивилизацией. Город Рим существует почти три тысячи лет. За это время его много раз строили и разрушали. Он горел и был разграблен варварами. На его площадях возникали храмы и возвышали статуи людей, которые когда-то были великими. Но о них забыли на другой день после их смерти. а потом в город приходили другие хозяева, разбивали статуи и сносили храмы, чтобы все забыли о старых богах и послушно поклонялись новым. Разве можно отыскать сегодня в Риме автобусный билет? Вы понимаете, что автобусный билет, я говорю в переносном смысле, имея в виду детали каждодневной жизни. И вот именно в Помпеях, Учёные получили ответ на многие вопросы, на которые раньше даже и не надеялись.